Лежа на больничной койке, Евгений уныло наблюдал за тем, как жидкость из капельницы медленно сочится в трубку, доставляющую какую-то медицинскую гадость в его вену. Слава богу, хоть боли больше нет. Он плохо помнил, как Кайрат доставил его в больницу, как его переложили на каталку и отвезли сначала в смотровую, куда спешно прибежал Михаил, а потом еще куда-то. Он запомнил, как вдохнул наркоз и провалился в нирвану. Затем, получив обезболивающее, Евгений проспал почти сутки. Первой, кого он увидел, открыв глаза, была Людмила. Она всю ночь просидела на неудобном стуле, держа его руку в своей. Он не чувствовал в себе сил противостоять надвигающейся буре. Но, к его удивлению, жена не стала скандалить, а лишь сказала, что все обязательно будет хорошо. Евгений с ужасом ожидал визита профессора Турчинского, предвидя плохие новости. «Что ж, сам виноват», — дотянул до последнего. Хорошо, что мило вышло. В ее присутствии он чувствовал себя виноватым и не мог жалеть себя на полную катушку, вынужденный вместо этого успокаивать ее. «Ну что ж, вы, дружочек, довели себя до такой, с позволения сказать, криминальной кондиции!» — прокряхтел профессор, входя в одноместную палату, которую выбил для брата Михаил. Помимо его койки здесь располагались диванчик, Тумбочка, телевизор, стол с тремя стульями и шкаф для одежды. Не дать не взять четырехзвездочный отель. Лев Ильич Турчинский оказался невысоким пожилым дядькой приятной полноты, с седой бородкой и, на удивление, густыми для его возраста волосами стального цвета. Его халат выглядел мятым и потрепанным, хотя определенно был чистым. А лицо выражало такое неподдельное дружелюбие, что Евгений не на шутку испугался. С таким вот лицом обычно сообщают самые неутешительные новости, стараясь смягчить удар. «Режьте, профессор, не дожидаясь перитонитов!» «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!» цитаты из фильма 1982 года «Покровские ворота» режиссера Михаила Казакова по сценарию Леонида Зорина. Процедил Евгений. «Не ожидал услышать такие слова от молодого человека!» Радостно всплеснул руками Турчинский. «Ну, с тем, что прирезать, мы, пожалуй, подождем. Хотя, признаю, до перитонита вы и впрямь едва не допрыгались, батенька». «Доктор, что с моим мужем?» — спросила Мила, входя в приоткрытую дверь. В руках она несла плошку с больничной едой, от одного вида которой у Евгения свело внутренности. Запаха у месива не было вовсе. И, наверное, это к лучшему, иначе его вывернуло бы наизнанку. «Что вы хотите услышать?» хмыкнул профессор, прищурившись на Людмилу. «Это... это серьезно?» «Конечно, дорогуша! Вашего супруга доставили ко мне практически в бессознательном состоянии. Как думаете, серьезно это или нет?» «Так это... это не рак!» Евгений только сейчас понял, что до сих пор дышал через раз. Миска в руке Милы предательски задрожала. Но она умудрилась сохранить невозмутимое выражение лица. «Это же отличная новость!» — воскликнула она. — Разве нет, доктор? — Ну, это смотря с чем сравнивать, — покачал головой профессор. — Язва желудка — не самый приятный диагноз, знаете ли. — Язва? — переспросил Евгений, чувствуя, как тугой комок, в который были скручены его нервы, с момента, как он пришел в себя, расслабился. — Она самая, дружочек, — кивнул Турчинский. — Она, голубушка. Еще чуть-чуть, и без оперативного вмешательства не обошлось бы. — «Но вам несказанно повезло, что сильный болевой синдром заставил вас приехать в больницу». «Зачем мне давали наркоз?» «А, так вы помните. Вам делали ЭГДС, гастроскопию, если простыми словами. Так как вы находитесь в стадии обострения, пришлось использовать анестезию. Но поверьте, мы были очень, очень аккуратны. Как ощущения?» «Ничего не чувствую». «Прекрасно», — одобрительно закивал профессор. «Так, значит, операция не требуется», — уточнила Людмила, к которой вернулась ее обычная практичность. «Это точно?» «На данный момент не вижу показаний для хирургии», — подтвердил Турчинский. «Пока попробуем терапию, а там видно будет. Но вам, дружочек, придется соблюдать определенные правила, и ваша жизнь отныне будет подчинена строгому расписанию». «Что конкретно нам нужно делать, Лев Ильич?» — деловито поинтересовалась Людмила. «Главные причины язва желудка — стресс и плохое питание». «Когда я говорю «плохое»,» — тут же добавил врач, заметив, что Людмила открыла рот, чтобы начать протестовать, «то имею в виду нерегулярное и беспорядочное, а вовсе не подвергаю сомнению ваши кулинарные способности, моя дорогая. Как я понимаю, стресс при вашей... М -м, службе, друг мой, исключить невозможно. Значит, остается питание». «Медсестра передаст вашей супруге список разрешенных продуктов. Предупреждаю, что в первый месяц вам почти ничего нельзя!» «А что можно?» Нахмурилась Мила, мысленно похоронив свои планы и спробовать новые рецепты. «Ну, можно, к примеру, гречку, паровой омлет, рисовый отвар. Вкуснятина!» – пробормотал Евгений. «А еще постную рыбу, паровые котлеты из индейки или кролика. Полный перечень вам выдадут». «Позже можно будет постепенно вводить новые продукты. Но о жареной пище, к сожалению, придется забыть навсегда». «Ничего», — жизнерадостно прощебетала Людмила, — «мы приспособимся». «Вам не обязательно, а вот супругу вашему непременно. Но главное — регулярное питание, понятно? Каждые два-три часа». Евгений едва слышно хмыкнул. «И как, скажите на милость, это возможно?» «Возможно, дружочек, очень даже возможно». Словно прочтя его мысли, возразил доктор. «Если, конечно, вы желаете жить долго и счастливо, и радовать вашу замечательную семью». «Я прослежу», — заверила его Людмила. «Даже не сомневаюсь», — улыбнулся Турчинский. «Ну, я пойду, а вы тут поболтайте». «Лев Ильич, а когда мне можно домой?» — спросил Евгений, рисуя себе печальную перспективу остаться в больнице еще на несколько дней. «Думаю, через пару денечков я отпущу вас на все четыре стороны. А пока понаблюдаю чуток. Отдыхайте». Евгений снова тихо хмыкнул, а Мила, одобряюще ему улыбнулась, как будто обещая, что она обо всем позаботится. «Кстати, я смотрел ваше шоу, то есть суд по телевизору», неожиданно обернувшись в дверях, сказал Турчинский. «Весьма, скажу я, вам впечатляет, весьма». И он удалился. «Где телефон?» — спросил Евгений, когда они с Милой остались наедине. «Сначала обед, потом телефон», — сурово ответила она. «Мне нужно узнать, когда следующее заседание». «Будешь сопротивляться, свяжу и стану кормить внутривенно». «То, что мне разрешено, только внутривенно и можно принимать», — буркнул Евгений, поморщившись. «И надо преувеличивать. Здоровая еда тоже бывает вкусной», — сказала женщина, добавляющая перец во все блюда. «Теперь не стану, обещаю». «Почему ты не говорил, что от моей еды болит желудок и мучает изжога?» «Так было не всегда, а только в последние полгода». «И сколько еще ты собирался молчать, пока не случится прободение язвы?» «Я...» «Надо позвонить твоим родителям, ведь они ждут заключения врача». «Телефон...» «Я же сказала, что сначала обед. Не волнуйся, рисовым отваром травить не стану. Поешь то, что приготовили в местной столовой, а завтра я сама все принесу». «Остыло!» — скривился Евгений, глядя на миску, принесенную женой. «Это пойло и теплым-то в рот не полезет, а уж холодным!» «У Мишки в ординаторской есть микроволновка, пойду и разогрею!» Схватив миску, Мила испарилась, оставив Евгения в одиночестве. Несмотря ни на что, он чувствовал облегчение. В конце концов, самого страшного не случилось. И он еще поживет! «Черт, как же ему нужен телефон!»